Глава 2. Как Роберт Фитцутс, граф Хаттингдон, был изгнан и объявлен вне закона? Мир и лад царели в замке Хаттингдон-Холл, где обосновалась молодая Чита. Да Господь не дал веку Вильяму и Джоанне. Оба они умерли во время эпидемии холера, когда маленькому Робину исполнилось всего четыре года.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 Крестьяне только и делают, что горбатятся на полях и в угодьях нормандских баронов, а придут домой в свои боги лачушки. Там котелок пусто темно, стен не видно, а спать жестко. Пречистая дева, Матерь Божья, молился Робин. Пошли мне разумение, как быть и как поступать. Нельзя больше терпеть. От этой жизни у людей даже души отрябли, как прошлогодние яблоки, и надежда догорает, как свечный агарок. В эти времена законный король Англии Ричард I, Плантагенет, воинственный, горячий, но и добрый, и великодушный, был в далёких краях, в Палестине, сражаясь вместе с войском своим сарацинами за освобождение гроба Господня, за отвагу и истинное рыцарство, за широту души, а порой и безыдержную ярость, получил король Ричард гордое прозвище львиное сердце» или Кёр де Леон. Куда денешься? Страной правили норманы.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 Принц Джон обязательно отомстит, да еще постарается сделать это из-под тяжка, да по возможности чужими руками. Роберт Фицус никогда и не скрывал своей приверженности к королю Ричарду и презрения к принцу Джона. Он и его друзья распевали песенку, которую, скорее всего, Робин сочинил. «Такого еще не рождала земля, сердце львиное у короля. Да здравствует Ричард, Кердо -э ли Леон, наша надежда наш закон»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 Утеряв жирные губы ладонью и руки, стоявшей рядом по ласкальнице с водой, он рассмеялся противным колючим смехом. «До меня доходили слухи о разных смутьянах тут в окрестностях Ноттингема», — продолжил разговор гость. «Несомненно, саргай имеет в виду Роберта фицуса перебил говорящего де Жанмир. «Да, об этом фальшивом графе мне говорили в первую очередь». «Граф, как же! Да в его доме никогда не встреч ни одного, даже самого захудалого аристократа. Простые ёмины и даже серфы — вот его общество. А уж эти-то вбили себе в голову их король Ричард, и только Ричард, и больше признавать они никого не хотят». «Хм, что ж, посмотрим» процедил сквозь зубы Сергей. «Его высочество принц шутить не любит». «Чуть что!» — продолжал я обедничать шериф. «Кричат долой принца Джона!» Все это так, господин шериф. Но есть ли у нас достаточный повод объявить Роберта Фицуса вне закона?» — прошипел Сергей. «Признаюсь, пергамент за подписью принца у меня с собой, надо только вписать имя». «Надеюсь, господин шериф у вас найдется толковый и неболтливый писарь?» «Не сомневайтесь, сэр, писарь найдется. А позволительно будет спросить, вы говорили с этом? «Да, конечно. Ну и что он?» «С его стороны никаких препятствий не предвидится», — ухмыльнулся Сыргай. «А как? В рескрипте его высочество обозначено причины изгнания».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 и все отребие, которое окружает как раз, и хранит верность. «Замолчите, мер Гость в раздражении повысил голос. «Они, его же сами сказали, приверженцы Ричарда Первого, но сейчас корона представляет его высочество преджен, и пока что на Британских островах другого короля нет». «Как вам будет угодно, сэр?» примирительно заметил шериф. «Но, так вы поняли, наконец, что нам необходимо доказать измену к короне?»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 чтобы накормить своих голодных ребятишек. Мач сын Мельника, совсем еще мальчишка. Самого-то Мельника похоронили всего неделю назад. Матч старший, как и многие, погиб из-за королевского оленя. Господи, бож ты мой! Да почему же эти олени королевские? Господь сотворил олени, как и всякую другую тварь. И почему надо было людям охоту запрещать? Ведь этих оленей расплодилось в лесах бесчетно. Да что толку говорить? Было так, было. Все леса и все, что в них росло, бегало, плавало и летало, принадлежало королю. Истерегли все это добро королевские лесничие. Стерегли и ничем сами не пользовались? Ну уж вряд ли. Но зато на людей за всякую малость кидались, как взбесившись хорьки. Ну застрелил мельник оленя. Действительно застрелил. А что было ему делать? Чем кормиться? Мельницу-то его сожгли...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 Было все равно, что искать сочувствие у голодного волка. Хорошо, обратился он к слугам, пусть веселец пока отдохнет, не убивайте его. Раскалейте железо и выжгите ему глаза. Уж без глаз-то он вряд ли разглядит оленя. Разве что нюхает? И шериф рассмеялся своим мерзким жирным смешком. Шутка показался ему удачной. Пощадите, пощадите, рдал несчастный мельник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 Капюшонные плащей были низко надвинуты на лоб. Неизвестно, когда они вошли. Непонятно, как они проскользнули мимо дворецкого. Да и полно проскользнули ли. Искуситель селена человек слаб, особенно если падок на деньги. А дворецкий у Ормин мало что был алчным, был еще и злобен, и завеслив. Заведовал он всему, даже и тому, что хозяин его был легким и веселым человеком, потому что сам Ормен был от рождения угрюмым и нелюдимым, и тому, что был он русоволос, голубоглаз и хорош собой, а дворецкий некрасив, и волосы у него были редкие, а борода росла клочьями. Подкупить Ормена было делом нехитрым, тем более, что никакие это были не паломники. — Однако нам повезло, господин шериф, — шептал один из них. Вы слышали, что они кричали «Долой принца Джона!» «Это же прямая измена!» «Да, сэр. И обратите внимание вон на того мальчишку. Да нет, вы смотрите не туда. Ливии, ливи. «Вижу, ну и что?» «Это сына слушника и противника короны, мельника матча. А Фитсус, как видите, пригрел его у себя». «Это мы тоже примем во внимание, однако не будем терять времени».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 «Кого ты хочешь пронять этими речами, Роберт Фитцес?» — мрачно возразил Гай Гисборн. «Ты не просто изменник, а изменник трижды. Ты баламутишь народ и поднимаешь его против его королевского высочества. Ты именуешь себя графом Хантингдоном. Это титул твоих саксонских предков по матери, по женской линии. Но тебе хорошо известно, что все саксы, отказавшиеся подчиниться королю Вильгельму Нормандскому, «Были лишены титулов. Законы может быть только графский титул, присвоенный королем Вельгельмом. Ты тут нарушаешь закон». «Не забывайте, сэр Гай, как пренебрегает этот человек королевскими законами в лесу», — прошипел шериф. «Поглядите, чем он угощает своих гостей. Уж не остатки ли жареные оленины лежат на блюде». Гай Гизборн молча кивнул шерифу и продолжал. «Ты объявляешься изгнанным и стоящим вне закона, Роберт Фитсус, а ты не закон, не защищает себя от твоего имущества, не принадлежит тебе больше!» Не ты ли позорился на него, сэр-рыцарь? Сэр Гай сделал вид, что он не услышал сказанного. На самом деле он услышал. еще как услышал. Насчет земель и угодий, принадлежащих Роберту, они уже давно договорились между собой с Абатом настоятелем монастыря святого Квентина, так называемым опекуном и родственником Роберта. Было решено. Аббат поделится с Гисборном частью охотничьих угодий и пахотных земель. За это Сергай обещает аббату протекцию при дворе принца Джона. «О, подлые души, подлый мир! Ненасытная алчность людская!» «А теперь», — мрачно возгласил Сергай, «предатель!» «Отдай мне свой меч, если ты прислушаешься к голосу разума и присягнешь на верность его высочеству принцу Джону Плантагенету, тогда, возможно, я постараюсь смягчить твою участь. Попрошу принца быть к тебе снисходительнее». «Его высочеству принц не знает жалости. Смягчить мою участь не удастся», — спокойно отвечал Робин.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 посреди которой рос огромный дуб, пожалуй, самый большой во всем Шервудском лесу. А в его склонах были видны пещеры, глубокие и сухие. Склоны эти густо поросли высочайными деревьями, дубом, ясенем буком, вязым и орешником. Если кто не знал пути, то легко мог попасть в окружавшие к тлавину болота, и трясина затянула боевое и утянула в бездонное колыхание с брадной торфяной жижи. А по краям болот рос колючий терриновник, и ветки ежевики переплетали свои шипастые плети, и не было возможности продраться сквозь эту живую стену. Стемнело. Котловине неподалеку от могучего дуба разложили костры. Робин обернулся к собравшимся. Лицо его было спокойно, глаза ясны, голос ровен и негромок. «Друзья мои», — сказал он. «Слушайте, слушайте», — раздалось несколько голосов. Все примолкли. «Мы изгнаники, но мы не разбойники и не душегубы».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 всем высокопоставленным нормандским ворам и грабителям, всем аббатам и епископам, которые самого Господа готовы призвать к себе на службу, всем творящим зло на нашей земле, и в особенности тем, кто предаёт короля Ричарда и прислуживает его потерявшему совесть брату, и еще подлой лисе шерифу города Ноттингема, который данную ему власть употребляет людям во зло, только чтобы угодить хозяину своему, принцу Джона.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 А еще поклянёмся, друзья мои, что никогда, ни словом, ни поступком мы не обидим ни одной женщины, она народом хоть из саксов, хоть из норманов, и будем охранять её и помогать ей во имя Пречистой Девы Марии, Матери Иисуса Христа. Поклянёмся и вручим себя Ее святому покровительству, чтобы послала она нам силу и мужество не нарушить свою клятву, поддавшись какому-либо искушению, не даже перед лицом самой смерти. Клянемся. «Клянемся!» — отозвалось эхо в сорок-пятьдесят голосов.